Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Сергей Снегов Экспедиция в на мир» Часть первая. Мир не по Аристотелю Глава первая. Путешественники в Дзета-пространство Отчет послан в Центр. Мы четверо можем лечиться и отдыхать в полную силу. Николай ворчит, что отдых мощностью в 10 лошадиных сил ему не в моготу. Вчера он объявил врачу. «Полный курс лечения в вашем санатории могут вынести только отменные здоровяки». Что до меня, то на второй день в санатории я сказал друзьям. «Считайте себя жертвами медицины и покоритесь». Артур и Жак без энтузиазма смирились. «Я веду себя безукоризненно» по самым строгим врачебным правилам. Хожу, лежу, сплю, просыпаюсь, натираюсь, вытираюсь, охлаждаюсь. В строжайшем режиме выздоровления имеется существенная недоработка. И я ею воспользовался. Больным не запретишь думать. Под моей подушкой лежит мысли граф. Он записывает все, что мне взбредет на ум. А в уме моем оживают детали экспедиции в миры иных измерений я все снова возвращаюсь к пережитому». Отчет составлял Артур. Мы помогали ему. И потом трое скрипили своими голосами. «Я первый расписался». Так по-древнему именуется эта операция превращения пленки в официальный документ. Артур гениален, но педант. Могу лишь пожалеть экспертов института и номеров, когда они примутся расшифровывать его абстрактные рассуждения по любому мелкому конкретному поводу. Выслушать Артура способен и профан, но понять его могут лишь те, у кого лоб шире плеч. Это мое личное мнение. Я его никому не навязываю. Теоретические объяснения я часто пропускаю мимо ушей, а не выше моего понимания но к деловым выводам не только прислушиваюсь, но и стараюсь превратить их в практические действия. В выводах он редко ошибается. Жак, его сокурсник и давний помощник, как-то рассказал, какой конфуз вышел на защите Артуром докторской диссертации. Профессор Нолайер, тот самый знаменитость автор теории ротоновых ливней взрывающих вакуум, махал на трибуне руками, как крыльями, и чуть не со слезами признавался. Впервые встречаюсь с таким парадоксом. Все теоретические предпосылки диссертанта полный вздор, все его выкладки галиматья пополам с ерундой, а окончательные результаты до невероятнее верны. Я каждый проверял своим методом и обнаружил, что все они неправдоподобно точны. Вот каков Артур Хирота теоретик нашей экспедиции. И я собираюсь заново, не торопясь, задерживая в воспоминании любое событие, то шире, то уже реального времени его существования, как мне пожелается, повторить нашу экспедицию в Иномеры. Нет, это высшее из удовольствий. Зная наперед, что будет в следующую минуту, все снова ждать с опасением, с тревогой, с радостью. Эту уже не загадочную следующую минуту. Каждому суждена лишь одна жизнь. В воспоминании мы можем прожить нашу единственную жизнь многократно, преимущество каким не следует пренебрегать. Итак, я вспоминаю начало экспедиции в Дзета-пространство. Наш Орион в те дни вернулся на Латону из ближнего рейса, обследовали подходы к черной дыре H-115 задание было простенькое установить кривые безопасного пролета мимо этого грозного местечка расставить на трассе автоматические планеты маяки и определить что же таится за разверстыми воротами в неведомое куда уже были втянуты звездолеты дракон и медея они лишь успели сообщить что гибнут внезапно захваченные неведомым исполинским полем границы допустимого пролета мы начертили быстро Активного вещества в трюмах Ориона в избытке хватало, чтобы скатать дюжину планеток-маяков в дополнение к крутившемуся там шатуну Немесиде. А что до мощности черной дыры, то мнения наши разошлись. Приборы показывали, что на этом месте сколлапсировала звезда средних размеров. А наш астрофизик Николай Дион доказывал, что в преисподнюю Рухнуло целое звездное скопление в миллион или два светил. Некоторые наблюдения допускали и такое экстравагантное заключение. Я честно зафиксировал в отчете расхождение оценок и приступил к тому, что на латоне именуется плановым отдыхом. У меня не было сомнений, что через одну-две недели Орион срочно загрузит доверху активным веществом разыщут меня, в каком бы уголке Латонских рощ я не прятался, и предпишут срочно мчаться куда-нибудь к тельцу или к гончему псу, чтобы и там, вокруг новой открытой дыры в космосе, расставлять маяки и прокладывать трассы безопасности. Скоро 14 лет, как я только этим и занимаюсь. Но меня разыскали не через две недели, а на пятый день. И не строгий начальник базы, а непоседливый Николай. Он примчался на пляж, где я мирно жарился под двумя дневными солнцами, и еще издали заорал, чтобы я немедленно поднимался. По-моему, в мире нет лучшего местечка для ничего не делания, чем Латона. Два белосияющих дневных солнца, три темно-красных ночных, полноводные реки, роскошные леса и такой ароматный воздух, что его хочется жевать или пить а неравнодушно засасывать в легкие. Просто удивительно, что именно на такой райской планете разместили главную галактическую базу со всеми ее космическими заводами, станциями связи и прочим хозяйством. Чтобы понежиться в стороне от гула машин, нужно теперь улетать на сотню километров. Увидев Николая, я повернулся к нему спиной. Он так торопился, что песок, разбрасываемый его каблуками, жалобно визжал. Я закрыл глаза и притворился, что похрапываю. Николай воскликнул. «Казимеш, неужели тебя не интересует, для чего я примчался?» «Ты же знаешь, я не терплю валяться на грунте». «До свидания», — пробормотал я. «Доклад переносим на завтра. Не застилай левого солнца». «Слушай, Полинг!» возгласил он торжественно. На Латону прилетели Артур Хирота и Жак Бангалур. Я это перенесу, передай им привет. Скажи, что встретимся через пять лет на земле, и снова закрыл глаза. Не спи, Полинг! Он потряс мое плечо. Я вскочил и с упреком заметил, что в добрые старые времена подчиненные относились к своим начальникам гораздо почтительней. Он возразил, что на отдыхе я ему не начальник, а друг. А с другом можно и не церемониться. «И вообще, ты больше не будешь надо мной начальствовать», — объявил он с воодушевлением. «Дело в том, что Земля разрешила экспедицию в Дзетамир. Именно для ее организации и появились на латоне Артур и Жак. Проектируют в эту экспедицию и тебя». Артур просил разыскать и без промедления доставить тебя к нему. В жизни не видел более бесчувственного человека, чем ты, Казимиш. На твоем месте я бы плясал от восторга. На своем месте я продолжу заслуженный, честной работой отдых под двумя солнцами. Я снова блаженно растянулся на нежном песке. Больше всего на латоне люблю ее речные пески. Красновато-золотые Мелкозернистые, мягкие, теплые. Я назвал песок нежным. Это не выспрянная похвала, а сухая характеристика материала. Меня не тянуло бросить пляж. Что бы там ни навоображал себе Николай, Артур Хирота отлично обойдется и без меня. Хорошо помню, что был в ту минуту безмятежно спокоен. Экспедиция в Дзета Миры ни с какой стороны не могла коснуться меня в мире не существовало человека столь же далекого от нее, как я. Я просто слишком невежествен для такого предприятия. Иной любознательный школьник тут мог дать мне 10 очков форы. Конечно, я знал, что любое материальное образование, называемое миром, характеризуется определенным числом измерений, и что под измерением понимается такой признак, без какого ничто в мире не существует и что только миры с числом измерений кратным четырем по теории устойчивы, и что первый такой мир, альфа-мир, четырехмерный, ниже лежащий, пока не открыт, и неясно даже, существует ли он во Вселенной, и что наш мир, именуемый гамма-миром, восьмимерный. Каждый предмет в нем характеризуется восемью координатами, тремя пространственными, длиной, высотой и широтой, одной временной, одной массовой и тремя энергетическими константами, ротонным объемом, бета-линией, корда-точкой. И что следующий по устойчивости мир, выше лежащий, дзета, обладает уже 12 координатами. Но никто из гениев института и номеров не может толково объяснить, что это за координаты. Вот и все мои знания по этому предмету. Могу лишь добавить, что в отличие от специалистов по иномирам, не умеющих объяснить высшие координаты дзета мира с 9 по 12, я не способен дать объяснение нашим трем космическим. Ротонным, кордой, бета-измерениям. Знаю, что они существуют. Притворяюсь, что что-то в них понимаю. И стараюсь, чтобы мое понимание не подвергли серьезной проверке. Человек со столь высоким уровнем невежества не мог интересовать виднейшего из теоретиков и номеров, каким со студенческой скамьи считался Артур Херота. А меня, соответственно, не интересовали другие миры. С меня вполне хватало моего родного космоса. Его я знаю, не хвалясь досконально. — Вставай и полетели! — настаивал Николай. Я хотел было послать его в преисподнюю 24-мерного мира. Есть, наверное, и такой, но только теоретики до него не добрались. Можно вообразить, что за страх там преисподня. Вдруг прозвучал сигнал вызова, и у кромки воды сфокусировался экран, а на экране возник улыбающийся кнут Марок. Этот человек всегда улыбается, особенно когда говорит неприятности ехидней, но и беззлобней, а, кстати, умней существа, чем он, не знают на наших далеких планетах. Вероятно, поэтому он девятый год командует главной галактической базой. Стаж прямо-таки Мафусаилов. Ни один из его предшественников не задерживался больше двух лет. «Собери свои кости, старик», — сказал он сердечно, — «имчи ко мне, хватит прохлаждаться». Спустя час мы с Николаем входили к Мараку. Его кабинет — чудо космической техники, в нем люди сияют. Именно так не освещаются со стороны, а порождают собственное свечение. И, как утверждает Марак, соответствующее их характеру. Штуку эту изобрел астрофизик Павел Сидоров, погибший на Мидее в черной пасте звездной дыры H-115 мароковский кабинет остался единственным свидетелем технической фантазии несчастного астрофизика в сумрачном зале передвигались три клубка света ободряющий золотой марок голубовато синий холодноватый хирота растроганно салатный бангалур А к ним теперь добавилась настырная, стремительная оранжевость Николая и какая-то чудовищная комбинация из хмурого темно-красного и оживленно-язвительного зеленого. Таким изобразило меня настенное зеркало. «Садитесь и начинаем», — ослепительно засияв золотой улыбкой, предложил Марок. «Мы слушаем тебя, друг Артур». «Ты, конечно, знаешь, друг Казимеш, какую задачу поставили перед экспедицией в Дзета-пространство. Поэтому говорить об этом не буду», — так обратился ко мне Хирота. «Я, конечно, не знаю ничего о задачах экспедиции. Поэтому, друг Артур, прошу поговорить и об этом», — учтиво отпарировал я. Мне показалось, что он рассердился. В глазах его погасла голубоватость, в них зажглось что-то негодующе синее но он сдержался. В выдержке он превосходит нас всех. Думаю, в ней одна из главных причин его успеха. Теории его вызывали столько нападок, часто несправедливых и злых, что без слоновья и стойкости от одних язвительных шуток можно было рехнуться. Сам он утверждает, что в отличие от нас, хорошо воспитан и цитирует при этом какого-то древнего мудреца. Воспитанность — это умение делать свои недостатки нечувствительными для окружающих. Возможно, и так. Мои недостатки окружающие чувствуют. Артур начал объяснение с таких азов, что я скоро потерял интерес к его речи. Я еще терпеливо выслушивал, как наши предки открыли, что пространственный вакуум — вместилище колоссальной энергии что делалось много попыток овладеть этой энергией, что в результате бесчисленных неудавшихся попыток установили восьмимерность нашего мира, хотя раньше его считали четырехмерным, что восьмимерности мало для вычерпывания энергии вакуума, характеризующегося 36 параметрами и что в результате всех этих исследований доказано наличие устойчивых, параллельно возникших из вакуума материальных миров, и что нижний наш сосед Альфа-мир неинтересен, а второй, повыше, двенадцатимерный Дзета, наоборот, захватывает воображение, ибо нас связывают с ним шесть общих измерений, а это обеспечивает надежный проход в тот мир, и что Дзета-мир — связан с вакуумом не семью нашими измерениями, а ровно 12, это в полтора раза больше. И что полуторная связь, взятая в шестой степени, так почему-то надо, обеспечивает ровно в 14 раз более легкую возможность выкачивания энергии вакуума. В этом месте я зевнул. Но Артур уставясь синевато пылающими глазами в пол не заметил как я воспринимаю его лекцию по честному меня раздражали все проекты утилизации энергии вакуума Человечество уже 300 лет твердит что хорошо бы поставить ее себе на службу и что для этого нужно лишь найти проход в сопряженные и номеры. такие общие истины преподносятся каждому юнцу еще в школе но практического значения не имеют Ибо самое важное, неведомо, где находятся эти самые проходы в миры и как ими воспользоваться. О себе могу сказать следующее. Я, пожалуй, больше всех налетал в космосе, но нигде не повстречал отверстых ворот в миры иных измерений. Чтобы больше не впадать в зивоту, я стал присматриваться к тому, кто как слушает. И меня вдруг заинтересовало одно забавное соответствие. На Земле давно забыли, что когда-то люди различались по национальностям. Уже к концу 21 века человечество так перемешалось, что стало невозможно установить, какая у кого реально национальность. Но что существовали некие общие черты, называемые национальным характером, никто не оспаривал. Просто и характеры перемешались, как и национальные языки, и национальные имена, и национальные обычаи. И вот я подумал, что все мы, сидевшие в фантастическом кабинете начальника главной галактической базы, являемся образцами смешения разных национальностей. И смешение это отчетливо выражены в наших именах и характерах. Кнут Марок, отдаленный потомок скандинава и чеха. От своего северного предка взял высокий рост, светлые волосы, светлые глаза — упрямство и бесстрашие. А от середины европейского — насмешливость, почти извительность, любовь к спорту — на латоне он всех побивает в беге, общительность и страсть к рукомеслам. Жак Бангалур — смесь итальянца с индусом. Огромный, лохматый, добрый, черноглазый, всегда погруженный в какие-то размышления и чувства. Человек как бы не из мира сего. Так всегда справедлив, что жутко, иронически характеризует Жака Марок Николай Дион, полурусский полуфранцуз, порывист, резок, стремителен, отчаянно инициативен, очень смел, очень придирчив и одновременно очень покладист, очень скептичен и очень поэтичен. И вообще, ко всем его взаимно противоречивым качествам надо представлять словечко очень. И мне кажется, тут тоже присутствуют рудименты характера предков. Самый интересный из нас, конечно, Артур Хирота. Удивительная комбинация из немца и японца. Вежливый и непреклонный. Глубокий мыслитель и энергичный практик. Мастер заоблачных абстракций. Художник и тонкий ценитель изящных вещей. То романтичный, то сентиментальный, то суровый до жестокости и самолюбивый до надменности, то настолько сдержаны, что мало кто догадывается о его честолюбии. Не знаю, что от кого он у предков взял, но что букет его свойств нетривиален, видно каждому. И, наконец, я. Казимеш Полинг. Что-то польско-английское или англо-польское. Самый старый в нашей компании, все-таки 39 лет. Самый естественно именитый астронавигатор дальнего поиска. Дважды заслуженный покоритель космоса. Кавалер шести орденов, 14 медалей, член трех академий, почетный член 43 или сорока университетов, точно не помню. В общем, среди астронавигаторов фигура видная. А что до характера, то Николай, когда сердится, ругает меня примерно так. Энергии и деловитости у тебя не отнять, но почему ты не отдался музыке. Ты же любишь ее. Вот бы играл на рояле или на скрипке. Даже сольные концерты давал бы, и женщины смотрели бы на тебя еще влюбленнее, чем сейчас. Какая бы была тогда радость твоим нынешним подчиненным, которых ты бессовестно выматываешь, удалось доказать, что проход в Дзета пространство лежит в окрестностях черной дыры. «Эйч-сто 115 услышал я вдруг, и мигом оторвался от посторонних размышлений. «Прости, друг Артур, я прослушал. Кому удалось доказать?» «Мне», — холодно ответил он. «И, кажется, я достаточно подробно изложил, как пришел к такой мысли и какие были дискуссии в Академии. Но теперь есть решение Большого Совета, и с дискуссиями покончено». Межмировая экспедиция в Дзета-пространство утверждена. Трансмировой корабль «Пегас» спроектирован. Основные части его уже доставлены на Латону. Здесь произведут сборку и испытания. Вероятно, это будет главной из твоих ближайших задач, друг Казимеш. Ответ прозвучал почти как отповедь. Я спросил. Почему записали меня в вашу экспедицию, не поинтересовавшись, хочу ли я этого? Ты был в дальнем рейсе, с тобой не могли связаться своевременно. Исходили из факта, что в мире нет астрокапитана, столь же знающего немесиду, как ты. Именно эта маленькая планетка неподалеку от H115 будет стартовой площадкой в номеры. И еще одно учитывалось, лукаво добавил Марок. И пропел, впрочем, фальшиво две строчки популярной на Земле песенки «Астронавигаторы Вселенной». «Вот он, Полинг, Казимеш, Полинг, Дальше всех, побывавший больше всех, Посмотревший горше всех, испытавший...» «В экспедиции участвуют четыре человека. Ты, я, Жак. Четвертого ты подберешь по своему усмотрению», — продолжал Артур. Мы, конечно, догадываемся, кого ты пригласишь. И заранее рады. Не сомневаюсь. Четвертый Николай. У тебя, надеюсь, нет возражений, Николай? Николай воскликнул «Да!» еще до того, как я закончил вопрос. У каждого члена экипажа будут свои обязанности, не так ли? Я хотел бы услышать о них, продолжал я. Холодный голос Артура стал почти ледяным но не потерял своей неизменной учтивости. «Начальник экспедиции капитан Пегаса, ты, друг Казимеш. Я теоретик, Жак-социолог, Николай-астроинженер. О твоем назначении имеется специальное решение Большого Совета». В тот момент я бы голову дал на отсечение, что понимаю настроение Артура. Он, нет сомнения, был оскорблен, что его... Инициаторы еще неслыханной экспедиции назначили не руководителем, а только теоретиком ее. А насмешливый Марок не удержался от ехидства. «Будешь протестовать, Казимиш? Ты ведь всегда протестуешь против почетных назначений, когда уверен, что протест отклонят». «Нет», — сказал я. «Указы Большого Совета я не оспариваю. Но ты напрасно так радостно ухмыляешься». «Кому-кому, о -кому, тебе придется пожалеть, что я начальствую экспедиции? Когда, я не понял, начнется сборка трансмирового корабля «Пегас»?» Марк сразу стал серьезным. Мгновенные переходы от шуток к делу он совершал артистически. «Уже идет. С проектом корабля можешь ознакомиться в любую минуту. Работы на стапелях осмотришь после изучения проекта».